Кругом дачи голые уступы желтоватых скал. Между ними кое-где росли чахлые можжевельники и низкорослые, кривые горные сосны. И что это за фантазия пришла кому-то в голову поселиться на этом диком голом утесе? «Да и живет ли там вообще кто-нибудь?» — думал я, бродя вокруг дачи. «Я еще никогда не видел, чтобы кто-нибудь выходил оттуда».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 Когда только что рассвело я вдруг услыхал, что заветная дверь в высоком забое наконец-то скрипнула. Я весь насторожился, сжался и, затаив дыхание, стал следить, что же будет дальше. Дверь открылась, высокий человек с румяным лицом, русой бородой и нависшими усами вышел и внимательно осмотрелся вокруг. «Конечно же, это он!»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 «И как же это вы, батюшки? Да разве можно? Вы лучше не ходите по двору, а то вас совсем сплющит!» Ничего не понимая, я вернулся в дом и положил на больную руку капресс. Когда профессор вновь проснулся, он выглядел уже совсем бодрым. Очевидно, у этого человека был необычайно здоровый организм. «А что это?» – спросил он, указывая на мою руку. Я объяснил ему. «Однако вы подвергались большой опасности», – сказал он мне.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 Больше приспосабляться к ней, чем приспосаблять ее к своим нуждам. Ведь если бы мы смогли изменить силу тяжести, управлять ею по своему желанию, аккумулировать как электричество, то представьте, какое могущественное орудие получили бы мы. Овладеть этой непокорной силой было давнишним моим желанием. И вы овладели ей воскликнул я, начиная теперь понимать все происшедшее. а Да, я овладел ею. Я нашел средства регулировать силу тяжести по своему желанию. Вы видели мой первый успех.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 «Именно да, именно так», — угадал он мою мысль. «Вы были бы раздавлены тяжестью собственной головы, превратились бы в лепешку, как вот эта птичка». И он, опять усмехнувшись, продолжал. «Фима, моя экономка, говорит, что я изобрел прекрасное средство — сохранять продукты от гладячих кошек». «Совсем их не губить», — говорит она, — «а что лапы прилипли, другой раз не явится а «Да», — сказал он после паузы, — «есть кошки еще более шкадливые и опасные». «Двуногие, вооруженные не когтями и зубами»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 Лишь наступ... лишить наступающего врага силы тяжести, и солдаты при малейшем движении будут высоко отпрыгивать и беспомощно болтаться в воздухе. Но это все пустяки по сравнению с тем, чего я достиг. Я нашел средство уменьшать силу тяжести на всей поверхности земного шара, за исключением полюсов. И как вы этого достигнете? Я заставлю земной шар вращаться быстрее. Вот и все, отвечал профессор Вагнер, с таким видом, как будто дело шло о волчке. Увеличить скорость вращения Земли не мог удержаться я от восклицания. а Да, я увеличу скорость ее движения. И тогда центробежная сила начнет возрастать, и все тела, находящиеся на Земле, будут становиться еще легче. Если вы ничего не имеете против того, чтобы погостить у меня еще несколько дней, с удовольствием, профессор, прекрасно. Я начну опыт, как только встану. И вы увидите еще много интересного. Уверяю вас. вертится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 В экваториальной Африке и Америке отмечалось несколько случаев, когда люди, лишенные тяжести, под влиянием все растущей центробежной силы, падали вверх. Вскоре пришло новое ужасающее известие. На экваторе люди начали задыхаться. «Центробежная сила срывает воздушную оболочку земного шара, которая была прикреплена к земле силой земного тяготения», — объяснил мне совершенно спокойно профессор. «Но тогда и мы задохнемся», — с волнением спросил я Магнера. он пожал плечами «Мы хорошо подготовлены ко всем переменам. Но зачем? Зачем вы все это сделали? Ведь это же мировая катастрофа. Гибель цивилизации не мог удержаться от восклицаний Вагнер оставался невозмутимым. «Зачем я это сделал, вы узнаете потом. Неужели только для научного опыта?» «Я не понимаю, что вас так удивляет», — ответил он. «Хотя бы и только для опыта. Странно. Когда проносятся ураган или происходит извержение вулкана и губит тысячи людей, никому не приходит в голову обвинять вулкан».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 Один только Вагнер был в прекрасном настроении. Даже смеялся над нами. На двор я решался выходить, только набив карманы камнями, чтобы не упасть в небо. Я видел, как белело море. Воду сгоняло на запад, где, вероятно, она заливала берега. В довершении всего я стал чувствовать головокружение и удушье. Воздух становился реже. Ураганный ветер, душивший все время с востока, начал как будто слабеть. Зато температура быстро понижалась. Воздух редеет. Скоро конец.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 Он взял меня под руку, темнул головой экономики, которая стояла на веранде, тяжело дыша, и мы отправились в угол двора, к большому круглому окну в зиму. Я потерял свою волю и шел как во сне. Вагнер открыл тяжелую дверь, ведущую в подземную лабораторию, и втолкнул меня. Теряя сознание, я мягко упал на каменный пол. Вверх дном. Я не знаю, долго ли я был без сознания. Первым своим ощущением было то, что я опять дышу свежим воздухом.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 Он только начал увеличиваться от нуля. И нужна совсем небольшая мускульная сила, чтобы удержаться. Притом я буду сопровождать ее. Кстати, мне тоже нужно заплатить из дому записную книжку. Я забыл взять ее с собой. Но ведь снаружи сейчас нет воздуха. У меня есть колпаки со сжатым воздухом, которые мы наденем на кол. И эти странные люди, облачившись в скафандры, будто не собирались опуститься на дно моря, отправились в путь. Двойная дверь захлопнулась. Я услыхал стук наружной двери.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 ну разумеется сознать чтобы не очень скучали за моим уроком физики фима крикнул он кофе готов идемте завтракать